Около двух часов ночи он пристал к мыску, поросшему таким колючим тростником, что он не мог прийти с по вкусу даже философу. Но на берегу, как будто нарочно для того, чтобы дать ему приют, росло одинокое дерево. Джо для большей безопасности взобрался на него, и не то чтобы заснул, а скорее продремал там до рассвета. Как всегда, в экваториальных странах день наступил сразу. Джо бросил взгляд на дерево, служившее ему убежищем ночью. Ему представилось такое неожиданное зрелище, что он остолбенел. Ветви дерева, где он провел ночь, были буквально унизаны змеями и хамелеонами. Из-за них почти не видно было листвы. Можно было подумать, что это дерево новой породы, на котором произрастают присмыкающиеся. Под первыми лучами солнца все это принялось ползать и извиваться. Ужас, смешанный с отвращением, охватил Джо, и он мигом спрыгнул на землю. Вот уж чему никто не захочет поверить, пробормотал он. Он не знал, что Фогель в своих последних письмах писал об этом особом свойстве берегов озера Чат. Они кишмя кишат земноводными, которые нигде в мире не водятся в таком количестве. После этого происшествия Джо решил впредь быть осторожнее, а затем, ориентируясь по солнцу, зашагал на северо-восток. Дорогой он самым старательным образом избегал хижин, лачуг, шалашей, словом, всех тех мест, где мог бы натолкнуться на представителей человеческой породы. Часто смотрел он вверх, все надеясь увидеть Викторию. Хотя его поиски в течение целого дня и оказались тщетными, тем не менее уверенность, что доктор не может его покинуть, ничуть не поколебалась в нем. Надо было иметь сильный характер, чтобы так философски относиться к своему положению. К усталости присоединился голод. Ведь кореньями и сердцевиной растений таких как меле или плоды дум пальмы, сыт не будешь. По приблизительному подсчету Джо, он прошел все-таки за этот день к западу миль тридцать. Все его тело было исцарапано колючим тростником, мимозами и акациями. Окровавленные ноги давали о себе знать жестокой болью, Наконец, с наступлением вечера Джо мог дать отдых измученным ногам. Он решил сделать привал на самом берегу озера. Здесь его ждала новая напасть. Мириады насекомых, мухи, москиты, муравьи в полдюйма длиной буквально покрывают в этих местах всю землю. Через два часа не оставалось уже ни клочка той жалкой одежды, которая еще была на Джо. Насекомые... Все пожирали. То была ужасная ночь. Несмотря на усталость, несчастный путник ни на минуту не мог сомкнуть глаз. В кустах ревели кабаны, дикие буйволы, а в воде — ажубы, разновидность ламантинов, этих свирепых животных. Кругом среди ночного мрака в кустах и водах озера раздавался концерт хищных зверей. Джо не смел пошевельнуться.